Глава 13 «Жанка, ты меня не знаешь. И Кериму позвони, предупреди, иначе прикроют. Дай лед». Жанна быстро достала из морозилки несколько кубиков льда и сунула в полиэтиленовый мешочек. Я приложил его к переносице, а второй рукой принялся смывать кровь с футболки над раковиной. Пока не засохла, смоется легко. Людмила, рубившая мясо, не обращала на нас никакого внимания. Привыкла, наверное. Она вообще никогда ни о чем не спрашивает. Рубит себе и рубит, словно палач головы. Паш, что стряслось? Жанна не уходила из подсобки. Ничего, но если этот козел узнает, что я тут работаю, вас прикроют. Какой козел? Рогатый. Я пригладил ладонью футболку, выбросил в раковину лед, еще раз напомнил, чтобы позвонили Кириму и выскочил из подсобки. Времени для отрыва немного, минуты через три здесь будет ближайший патруль или наряд группы захвата денег. Но, слава богу, мы не в лесу. Три минуты для города, солидная фора. На крайняк можно отсидеться в ближайшем подъезде. Выскочив из черного входа трактира, я осмотрелся и рванул на платформу. Сяду в ближайшую электричку, пусть ищут. Перед платформой паслись два мужичка в желтых спецовках, проверяли билеты. Билет брать было некогда, на горизонте уже показался состав. Я сунул мужичкам полтинник, и они с поклоном расступились. Коррупция. В вагоне я уселся на последнюю скамеечку и принялся анализировать ситуацию. Хотя, что тут анализировать? В лип. Светит срок. Совсем неусловный с учетом позорного прошлого. Ну, доеду сейчас до вокзала. А дальше? Домой нельзя, там будут ждать. И куда? В Константиновский дворец? Или Эрмитаж? Денег на пару обедов в дешевом кафе. Зря скупчку краденного тонну отдал. Пригодилось бы самому. Пару дней поболтаюсь по улицам и сдамся. И опять на зону с чистой совестью. Годиков эток на 4-5. Ох, как не хочется. Принесла его нелегкая. В нужное время в нужное место. Киндер-сюрприз, блин. Остается одно — уходить у леса. Леса у нас хорошие, богатые дичью, ягодами. Вырую землянку, заточу копье, набью зверя, пошью одежду и буду жить-поживать, не платя никаких налогов. А потом про меня все забудут. Жаль только, смешариков больше не увижу. Зато в армию не заберут. Добролюбов меня не узнал. Хотя, как я говорил, забыть мой образ невозможно. И вообще, кажется, не заметил. Взял пачку сигарет, выпил бутылку пива без закуски. По-моему, его мучило похмелье. Выхлоп долетал до моей табуреточки. Я не стал беспокоить его во время трапезы. Через черный ход выскользнул из трактира и решил подождать на улице. Якобы шел в заведение и она! «Здрасте, Александр Сергеевич!» Не надо было никуда выходить. Но, как говорится, что было, то прошло. Назад не воротишь. Что я ему хотел сказать? Вы не правы, товарищ. Предлагаю немедленно извиниться. Шняга. Но, как говорят в сериалах, слишком долго я ждал этого дня. А он, мне думается, не ждал. Поэтому сразу в бочку полез, забыв про манеры: Кто такой, что надо? А я ведь только сказал: Здрасте, Александр Сергеевич, не узнаете? Но, видимо, тон был не слишком мягкий, и он это почувствовал. Угрюмов я, Паша, помните, должок выбивал, а вы мне добрый совет дали на четыре года строгача. Уверен, я бы успокоился, если бы он развел руками и сказал: Ну, извини, старик. «Не рассчитал. Это все судья, сам понимаешь. Не держи зла. Хочешь, выпьем?» Или что-нибудь подобное. Не убивать же я его собрался, в конце концов. Несмотря на плохое настроение. Но он не прочувствовал остроты момента. Не дипломатом оказался, потому что с Бадуна был. Просто оттолкнул меня и на всю улицу послал нахуй. Просто так, не обращая внимания на играющих у трактиров при стенах детей. А когда я притормозил его за рукав, развернулся и без слов заехал мне кулаком в переносицу. Будь я на ринге или просто собран, от этого выпада без труда уклонился бы. Но подвел фактор неожиданности. Уж чего-чего, но такого поведения я от представителя власти не ожидал. Или это у них теперь в порядке вещей? Я ж не хамил, просто поздоровался и представился. Или он сразу решил, что я его резать буду? Так ведь не собирался. В любом случае, ответная реакция не заставила себя ждать. Я почти на автомате выдал порцию красивых ударов по его морде и брюху. Он грохнулся в остатке лужи. Кое-как поднялся, размазывая кровавые сопли по щекам, но в честный поединок вступить отказался. Понял, что проиграет. Ствола, похоже, у него не было, за пазуху не полез. Прошипел что-то вроде «Ну, сука, готовься». И, набирая номер на мобильнике, поскакал в сторону отдела милиции. Вызывать подкрепление. Статья 318 Уголовного кодекса РФ, часть 1. Применение насилия, неопасного опасного для жизни, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 мрот, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Вряд ли я смогу рассчитывать на мроты и даже на арест. Пять лет и не годиком меньше. Двинуть по морде человеку из большого дома и надеяться на штраф? Скажете, он не исполнял должностных обязанностей? А кто про это знает? Никто. Он заявит, что выполнял, да еще документики задним числом состряпает. Типа, не пиво я в трактире пил, а внедрялся в места скопления преступного элемента, чтобы найти грабителя, уродующего женщин. Или еще что-нибудь симпатичное. Вот вам рапорт, вот справочка. Исключительно служебная необходимость. Но был узнан элементом и подвергся внезапному нападению. А меня и слушать-то никто не будет. Хоть два вагона свидетелей приведу. Ибо я элемент, которому веры нет по аксиоме. Короче, жизнь удалась. Проблема с Ксюхой на фоне последнего происшествия сразу показалась несерьезной. Да и не проблемой вовсе. Легким недоразумением. Вот так, с шуточками-прибауточками, я доехал до вокзала. Контролеры меня не потревожили, хоть здесь повезло. Электричка подползла к перрону, я еще минут пять сидел в вагоне. Не потому, что боялся засады, просто не хотелось выходить. Куда дальше? Может, остаться? совсем И кататься по железным дорогам Ленинградской области всю оставшуюся жизнь. Но все-таки вышел. Никто из органов меня не встречал. Я представил, что предпринял Добролюбов. Объявил план перехват и антитеррор. Расклеил листовки с моими приметами. Вернулся в трактир с группой поддержки, возможно, с Булгаковым. Сейчас трясут Кирима, Жанну и Людмилу. Хотя что толку их трясти? Адрес мой известен, фамилия, тем более. Приметы сам в карточке описал. Связи? Так не знают, сослужив с моих связей. Но им не поверят и закроют трактир, чтобы были сговорчивей. Проверят, короче. На причастность. Лишь бы не накостыляли. Хорошо бы их Людмила своим тесаком пошинковала, ей, по-моему, все равно, кого кромсать. Кстати, надо Гере позвонить. Булгаков знает, что я с ним тусуюсь. Наверняка нагрянут. Я набрал его номер, объяснил тему. Так и так, дал мусору по морде, сейчас в бегах. Имея в виду, могут прийти, поэтому наведи порядок и протри пыль. Гера от всей души поздравил набить рожу менту поступок настоящего бродяги. Сказал, что минут через пять перезвонит. Посоветуется с опытными людьми. Не обманул. Перезвонил, когда я слонялся по залу ожидания, изучая расписание поездов на Магадан и рекламу российских железных дорог. Короче, Пашун, тема гнилая, но не смертельная. Я тихоне рассказал, он что-нибудь придумает. Ты пока загасись, а часиком к десяти к котельной подгребай. Нашей, с трубой. Тихоня туда тоже подтянется, покумекаем. Он, кстати, сам с тобой хотел потриндеть мобили больше не трещи, они слушать могут. Пока. Понятно, о чем хотел потрендеть. О долге. О том, когда верну. Да, проблемы окружают, как охотники волка. Не вырваться. Отсвечивать в местах скопления милиции — это самый надежный способ спрятаться. Но я прятаться не собирался, поэтому с вокзала отправился бродить по городу и любоваться его красотами. Увы. Кроме Тихони, мне сейчас никто не поможет. Но Тихоня за спасибо не впишется. И за идею тоже. В основе любой идеи в конечном итоге лежат материальные блага. Какими лозунгами не обвешивайся, даже про Родину. Значит, он потребует расчета. На мою трубку пока никто не звонил. Я тоже решил не беспокоить Керима и Жанну. Вдруг именно сейчас их мучают в застенках, заставляя есть шаверму собственного приготовления? Пару часов бесцельно болтался по исторической части Питера. Затем принял участие в марше несогласных. Я теперь тоже в некотором роде в оппозиции властям. Тоже несогласный. Покричав на митинге, взял билет на автобусную экскурсию по городу. Покатаюсь, что-нибудь новое узнаю. Буду потом на зоне рассказывать. Там умные и эрудированные в авторитете. Думаете, идиот? Вместо того, чтобы искать выход из кризиса, катаюсь на автобусе. Скажете, такого не бывает. Хотите проверить? Подойдите к менту на улице, дайте в шнобель и сразу поймете, что бывает, а чего нет. Увы, эрудицию я на новую ступень не поднял. Экскурсия была рассчитана на приезжих лохов. Гид в основном вещал, где и с кем провел молодые годы президент. Про музей-квартиру Карбонария и администратора П.А. Угрюмова не упомянул вообще. Слабоватая подготовочка, ему бы годик-другой лекции в колледже почитать. Поэтому на 13-й минуте я уснул. После экскурсии перекусил в малоприметной забегаловке и отправился на малую родину, то есть в свой район. К кочегарке с трубой. Когда до нее оставалось менее 500 метров, зазвонил мобильник. Номер был мне неизвестен, и я не стал отвечать. Что там услышишь, кроме «Сдавайся, сволочь!» Трубу украшала знакомая надпись про крышечку от фотоаппарата «Зенит». «Зайка, я подарю тебе…» Во всю длину нарисовано, чтобы издалека видели. Да, он, похоже, маньяк. Настоящий фанат «Зенита». Ни Геры, ни Тихони у конспиративного места еще не было. Я слился со стеной кочегарки и принялся ждать. Сливался недолго. Гера появился через три минуты после моего прихода. Издалека помахал рукой, мол, иди сюда. Надеюсь, он не сучен и хвост не привел. А то придется лезть на трубу. Авторитет Тихонья ждал нас в малоприметном подержанном Хундае, ярко-желтого цвета, с шашечками на крыше. Скромность — украшение настоящего бродяги. Я сел рядом с ним на заднее сиденье, Гера опустился на переднее. Водила, хлопец с наружностью Мерлина Мэнсона, курил на улице и в разговор не вмешивался. Сам тихоня когда я приземлился, раскладывал карточный пасьянс на мобильнике, попросил пару минут доиграть. Я не возражал, мне теперь спешить некуда. Разложив удачно, он убрал трубку и засмеялся. «Хорошо ты, набезобразничал. безобразничал. Полгорода уже знает. Да что город, мне уже из Махачкалы звонили, спрашивали, как звать героя. Да, Паша, влип ты не по-детски. Но, слава богу, есть друзья, и слава богу, у друзей есть бабки. Не дрейф, выкрутимся. Менту честь дорога, а деньги нужнее». Я согласно кивнул. Тихоня, как всегда, прав. Ему бы лекции читать в Сорбоне. Но придется поработать, — перестав улыбаться, продолжил он. Кто бы сомневался. Тем более, что тема подвернулась срочно, и без твоей подмоги не обойтись. Фортовая тема, ваша фортовая подтвердил Герман, потирая руки. Завтра в одной конторе будут бабки. Без подготовки начал Тихоня. Хорошие бабки. Бабки вообще плохими не бывают, что характерно. Черный нал, — добавил Гера. Авторитет строго посмотрел на него, мол, заткнись, когда старший разговаривает. Гера виноват и заткнулся. «Охраны в конторе нет, проверили. Так, старпер на стульчике у дверей. Народу немного, человека 3-4. Бабки все сейфе у директора. Контора в жилом доме, в обычной квартире. Вход со двора. Так, мне такие отработки не нравятся. Совсем не нравятся. Надо аккуратно донести эту мысль. А откроют? Там и так открыто». В подъезде наденете маски и спокойно зайдете. Твоя задача, охранник. Думаю, с одного удара вырубишь. Ты ж нас боксер, кажись. Первый разрядник. рассмеялся Гера. А потом постоишь у дверей, чтобы посторонние не входили. Ну и за народом приглядишь, пока парни с директором беседуют. Вдруг не захочет ключ от сейфа отдавать. Работа, в общем, на полушку, а навар на литр. Твоя доля — долг. Отработаешь, считай квиты. Ну и с опером этим вопрос решим. А, точно там деньги будут. Точно, наколка верная. Славный раскладец. Одно дело добролюбову в рожу дать. Тут, как говорится, разгул эмоций. Другое дело, здесь галимый расчетливый криминал. Безо всяких эмоций. И дело даже не в том, что срок светит. За мордобой тоже светит. Скажем так, душа не лежит. Совсем не лежит. Я ж администратор по жизни, а не налетчик. «Ну как?» — спросил Тихоня, тоном, не отказов. «Слушай, Тихонь. Я тебе бабки и так отдам, отвечаю. Не моя эта тема. Да вы сами с охранником справитесь, раз старпер. Ножик приставить он и не дернется. Да ты чё, Павлон? — воскликнул Гера, словно я наставил на него крупнокалиберный пулемет. Дрефишь, что ли? Да там работа на пять минут, и бабосы реальные! Не тарахти, осадил его авторитет и вновь повернулся ко мне. — Паша, а ты не забыл ту драчку? Тошниловки, как ее с названием таким потешным. Во, Эрмитаж, ты ведь меня даже не поблагодарил и не спросил, сколько я мужичкам дал, чтобы заяву забрали. Разве это правильно? По-человечески? Я промолчал. Крыть было нечем. Действительно ведь не спросил. А теперь ты мне в ерунде помочь не хочешь? Ни хрена себе ерунда, лет на 10 с конфискацией. Мужички-то заяву забрали, но могут и вернуть. Кто знает, что у них на уме? На уме у них понятно, что на танец хотят меня пригласить. Белый. А, кстати, почему там махач начался? Лично я не видел, потому что в сортир выходил. Мужички стояли, не борзели. И вдруг? Гера что-то неконкретное блеял, типа языками зацепились. О, как все непросто. И охрана вневедомственная словно на пожар приехала. И не Геру забрали, а меня одного. Ну, Тихоня, мастер интриги, тебе бы на Лубянке служить. Да, обложили со всех сторон, как корюшку с сетью. Не выскользнешь. С Тихоней торговаться все равно, что облить себя бензином и зайти в горячую избу. Внимание, черный ящик. Один господин задолжал тихоне крупную сумму денег. Вопрос — что в черном ящике? Я решил потянуть время. Кто пойдет? Гера, ты и еще двое мальчишек. Водила будет ждать в машине. Хотя на метро удобней. В городе пробки. Где офис? Не волнуйся, тебя привезут и отвезут. Боится, что сдам. Или этих в офисе, предупрежу, и они двери закроют. Не исключено. Во сколько едем? У тебя какие-то планы? Лекцию с утра читаю. Выдвигаемся отсюда в четыре. У меня нет часов, потерял. Не потерял, а выменял на флешку, но это не принципиально. Часы есть в мобильнике. Когда ты решишь вопрос с ментом? Послезавтра. Пару дней перекантуешься где-нибудь. Ну что, Паша, ты в деле? Согласитесь, выбор у меня не богатый. Можно, конечно, пойти и сдаться Булгакову с Добролюбовым. Получу срок, отсижу, начну жизнь с чистого листа. Нет, не начну. Тихоня такой подлянки не простит. Зашлет гонца на зону. С гостинцем. Не подумайте только, что я испугался. Разберусь и с гостем, и с гостинцем. Но после второго срока обязательно заработаю третий, потом четвертый и так далее. До креста на кладбище. Если будет кому поставить крест и выбить на плите эпитафию, его жизнь была интересной и полной впечатлений, лисыпавал и штрафной изолятор. Парадокс. Чтобы остаться на свободе, надо разбойничать. А что, собственно, мешает мне сходить с ними на делюгу? Предложите Хоне этот вариант неделю назад, я бы сопротивлялся до последнего и нашел способ соскочить. А сейчас долг висит, работы нет, я в розыске. Свеселовый конфуз. Мелочь вроде, но тоже на мозг давит. Да мне даже домой не пойти. И вообще никуда не пойти, кроме ближайшего подвала. И что предлагается? Дать кому-то в репу и постоять у дверей. Пять минут риска, и все проблемы решены. А потом и с Ксюхой помирюсь. Не осуждайте меня. Для того, чтобы осуждать, надо самому оказаться на этом месте. Конечно, вы скажете, нефиг было с девками гулять, кулаки распускать и вообще сам виноват, придурок. Осуждать легко, но слаб человек и великие бесы. Тихоня все рассчитал правильно. Я должен оставаться в стае, даже если попал туда случайно. И не так уж нужен им вышибало на завтрашней делюге. Здесь принцип. Тихоня никогда не проигрывает. Живьем загрызет, но не проиграет. Иначе на его место придут другие, более авторитетные. И завтра, когда я окажусь в полной его власти, он поставит еще один маленький крестик в своем дневнике, хранимом под подушкой. Он ждал, не глядя на меня. Но я чувствовал, что глядит. Очень внимательно глядит. Увы, я не герой. Не по фэншую живу. Ну, что, Паша, ты в деле? Да. Ну и славно, трам-пам-пам. «Молодец, Павлуха!» — хлопнул меня в коленке Гера. «С тобой мы чемпионы!» «По ноге не хлопай больше, я не баба». Гера обижно пожал плечами, но в полемику не вступил. «Переночевать есть где?» — чуть мягче спросил Тихоня. «На хате-то ждут наверняка». «Под мостом лейтенанта Шмидта». «Понятно. Пойдешь в кочегарку, постучишь два раза, скажешь, что от меня. Они устроят». «Девок только не приводи. Размер одежды какой?» «Пятидесятый. Рост четвертый. А зачем?» Тихоня, не ответив, повернулся к Гере. «Сходи завтра на рынок, купи ему и себе чего попроще. И перчатки трепишные. После дела сожжете». «Да, о гардеробчике я не подумал. Зато Тихоня опытный, ничего из вида не упустит. Шузы тоже покупать?» «Да, кеды какие-нибудь. Все, Паша, не подведи». Я очень на тебя рассчитываю. Завтра в 4 у кочегарки, и не влети сегодня куда-нибудь. Это будет неправильно. Совсем неправильно. Когда я отходил от машины, тихоня опустил стекло и еще раз повторил. Не подведи меня, Паша. Иначе тебе будет очень больно. Больнее, чем в сливках утонуть. М да, психотерапевт бы мне сейчас не помешал. Видите ли, док, я завтра впервые иду на дело. Офис выносить будем никак не могу настроиться на позитивную волну помогите пожалуйста о это очень просто расслабьтесь и закройте глаза думайте о чем нибудь хорошем представьте что вы на курорте лежите в шезлонге рядом симпатичная девушка шумит море дует легкий бриз сударь я говорю офис выносить будем в первый раз страшно ведь не бойтесь все когда нибудь бывает в первый раз не надо на этом зацикливаться внушайте себе что это ваш 88-й офис, что вы спокойны, вы профессионал, вы вырубите охранника с одного удара и играючи заберете деньги из сейфа. А потом будет курорт, море, девушка, бриз. Дверь в кочегарку мне открыл, разумеется, кочегар, а не швейцар в ливрее. Он был мрачен и трагичен, как все кочегары. Но, услышав имя, Тихония, подобрел и посторонился. Провел меня мимо холодных труп и остывших топок к маленькой дверце, объясняя на ходу, что сейчас неотопительный сезон. Но он все равно в строю. Интересно, Цой с Костей Кинчевым случайно не здесь работали? Я слышал, что кочегарки давно исчезли как класс, уступив место высоким технологиям. Значит, слух не проверен. За дверцей меня ждал вполне уютный гостиничный номер. Не пять звезд, но холодильник с мини-баром и кондиционер имелся. Само собой телевизор и компьютер с выходом в интернет. Игровая приставка PlayStation 3, небольшая библиотека. Мафия любит комфорт. А душ есть? — поинтересовался я. Кочегар молча показал на занавеску в углу комнатки. Я надеюсь, за номер уплачено? Уплачено. Приятного отдыха. На завтрак овсянку или омлет? И то, и другое. На халяву можно и покутить. Фен и халат в шкафчике предупредил Кучугар И с поклоном удалился. Как вы понимаете, все вышесказанное опять было неудачной шуткой. Никаких мини-баров и душей, никаких омлетов и овсянок. Скрипучая такта с прожженным матрацем — вот, собственно, и все, если не считать лампочки и мисочки с кошачьим кормом. Надеюсь, корм не мне. По себе знаю, что наиболее тяжелые жизненные неурядицы надо переносить лежа. Кровь отливает от головы вместе с негативом. Поэтому, когда мужик прилег на диван у телевизора, не считайте его лентяем или жбокой и не бейте скалкой. Он просто пытается стойко перенести неурядицы. Я тоже без промедления завалился на тахту и принялся вспоминать, чего я добился в жизни к 26 годкам. Добился многого, иной и половины не добьется. Кочегарка, мисочка с кормом. Поэтому не стоит особо переживать, что завтра я рискую потерять нажитое непосильным трудом. Ничем я не рискую, нечего мне терять, кроме… Вот это «кроме» больше всего и тревожит. Кто-то называет это беспартийной совестью, кто-то — невидимым барьером, через который не перешагнуть, а кто-то — шизофренией. Правильно. Какие еще барьеры, особенно в наше рыночное время? Какой барьер у политика, которому на день рождения дарят урну с заполненными бюллетенями? Разве что 5 -процентный а у чиновника, выкладывающего бассейн на даче настоящими морскими раковинами, запрещенными к вывозу. Им можно, а мне нет. Почему-то я вспомнил Веселову. Видела бы она меня сейчас. В кочегарке, на тахте. Вот и кончилась бы любовь. Единственный человек, который питает ко мне хоть какие-то чувства, помашет ручкой, с досадой скажет, «Эх, Павел!» Хорошо, что не видит. Одно дело жить с ощущением, что ты кому-то интересен, и совсем другое, что никому абсолютно. Гера Стихоний не в счет. Хотя теперь уже до лампочки. Теперь я ей по-любому не нужен ни с тахтой, ни без тохты. Как она сказала, никого ты не найдешь, потому что сам оттуда. И тысячу раз была права. И не стоит больше терзаться. Иди на дело спокойно.